Чернильное лекарство. Память о моем отце завернута в белую бумагу, как хлеб, который берут с собой на работу. Как фокусник извлекает из шляпы платки и кроликов, он доставал из своего худого тела любовь. Ягуда Амихай. Мой отец. Мэгги сразу перестала смеяться, увидев Сожирука. «Почему у него такое хмурое лицо?» «Фарид ведь рассказывал, что он счастлив. Это из-за нее он смотрит сейчас так мрачно? Может быть, сердится, что она пришла за ним в его историю с живым напоминанием о годах, которые он наверняка хотел забыть?» «О чем он хочет со мной поговорить?» спрашивала она Фарида. «Наверное, о Фенолео», — отвечал он. «И о Козима. Ему интересно, что старик задумал». Как будто она могла рассказать об этом сожеруку. Он остановился перед ней, и на лице его не было и следа обычной загадочной улыбки. "Привет, Мэгги", сказал он. Из его рюкзака выглядывала сонная мордочка куницы, но это был не Гвин. Гвин сидел на плече Офарида и отчаянно зафыркал, как только его товарищ высунул нос из-за плеча сожерука. "Здравствуй", смущенно ответила она. "Как дела?" Странно, это было чувство снова его увидеть. Она испытывала одновременно радость и недоверие. За их спинами к городским воротам устремлялся неиссякаемый людской поток: крестьяне, ремесленники, комедианты, нищие, все, кто прослышал о возвращении Козима. Новости в этом мире распространялись быстро, хотя здесь не было ни телефона, ни газет, а письма писали только богачи. Отлично. Правду отлично. Наконец-то он улыбнулся и вовсе не загадочно, как прежде. Да, Фарид не солгал. Сожерук был счастлив. Похоже, он даже стеснялся этого. Лицо его, несмотря на шрамы, выглядело намного моложе. Но вдруг он снова помрачнел, снял с плеча рюкзак. Новая куница соскочила на землю и достала оттуда листок бумаги. Вообще-то я хотел поговорить с тобой о Козимо. «Нашим внезапно восставшим из мертвых повелители», — сказал он, разворачивая смятую записку. «Но вышло так, что прежде я должен показать тебе вот это». Мэгги, ничего не понимая, взяла листок. Увидев знакомый почерк, она изумленно взглянула на Сожирука. Как попало к нему письмо его матери? «Здесь, в этом мире». «Читай», — тихо сказал Сожирук. И Мэгги стала читать. Слова обвивались вокруг ее горла как петля, с каждым слогом затягивавшаяся все туже, пока у нее не перехватило дыхания. Что случилось? встревоженно спросил Фарид. Что там написано? Он посмотрел на сожерука, но тот молчал. Мэгги не отрываясь смотрела на записку. Мартола стреляла. В мое? Позади толпами валили люди. спешившие увидеть Козима Навеханького с иголочки Козима, но какое ей было до этого дело? Ей не до чего больше не было дела, ее интересовало только одно. Но как? Мэгги с отчаянием посмотрела на Сожерука. Как они сюда попали? И что с Мо? Это не опасно? Сожерук отвел глаза. Я знаю только, что здесь написано, сказал он, что Мартола стреляла в твоего отца. Что Реза сейчас с ним в тайном лагере, и что я должен тебя найти. Один мой друг доставил это письмо. Сегодня вечером он возвращается в лагерь вместе с Крапивой. Она? Крапивой? Реза рассказывала мне о ней. Перебила его Мэгги. Она целительница, очень хорошая. Она вылечит мою, правда? Конечно, ответил Сожруг по-прежнему, избегая встречаться с ней взглядом. Фарид недоумевающе переводил глаза с одного на другую. Мартола стреляла в волшебного языка, парбормотал он. Так значит этот корень для него? Но ты говорил, что это опасно. Сажерук бросил на него предостерегающий взгляд, и Фарид замолчал. Опасно? прошептала Мэгги. Что опасно? Ничего, ничего. Я отведу тебя к ним прямо сейчас. Сожрук накинул рюкзак на плечо. «Беги к Фенолео и скажи ему, что тебя не будет несколько дней. Скажи, что мы с Фаридом за тобой присмотрим. Возможно, это его не очень успокоит, но что ж поделаешь. Не рассказывай, куда мы идем и зачем. На этих холмах слухи разносятся быстро и лучше...» Он понизил голос. «Чтобы Мартола пока не знала, что твой отец жив. Лагерь, в котором он находится, известен лишь комедиантам. Если они приносят клятву никому не выдавать его местоположения, и все же клятвы нарушаются, закончил за него Мэгги. Именно. Сажерук посмотрел на городские ворота. Иди. Тебе не легко будет пробраться через эту толпу, но все же поторопись. Скажи старику, там на холме живет одна комедиантка. Он, он знает, кто такая Роксана. Перебила его Мэгги. Ну конечно. На этот раз улыбка Сожирука была горькой. Порой я забываю, что он все обо мне знает. «Так вот, скажи ему, пусть передаст Роксане, что мне пришлось отлучиться на пару дней. И пусть приглядывает за моей дочерью. Ее он, надо думать, тоже знает?» Мэгги молча кивнула. «Отлично», — продолжал Сожирук. «Тогда передай старику еще вот что. Если хоть одно из его треклятых слов принесет вред Брианне...» Он горько пожалеет, что придумал человека, умеющего вызывать огонь. Я передам, шепнула Мэги и побежала. Она пробиралась в толпе, расталкивая людей, устремлявшихся в город. Мо, думала она, Мартоло стрелял в Мо, и перед ней снова поплыл ее сон, тот красный сон. Пинолло стоял у окна, когда Мэги вбежала в комнату. Господи! Но кого ты похоже, воскликнул он. Разве я тебе не говорил сидеть дома, пока на улицах такое стало патварение? Но этому мальчишке похоже стоит только свиснуть, и ты бежишь к нему, как дрессированная собачка. Прикроти, сказала Мэгги так резко, что Финоллю сразу замолчал. Ты должен мне кое-что написать. Скорее, пожалуйста. Написать? Финоллю растерянно присел на стул. Мой отец. Быстро заговорила Мэгги, вытягивая дрожащими пальцами свежеотчиненное перо из кувшина. Он здесь, но в него стреляла Мартола. Ему совсем плохо. Сажрук не хотел мне этого говорить, но я вижу по его глазам. Ради бога, напиши что-нибудь, что угодно, чтобы он выздоровел. Он в лесу, в тайном лагере комедиантов. Поскорее, я прошу тебя. Пенолион недоуменно посмотрел на нее. Стреляла в твоего отца? Он здесь? «Как? Почему?» «Я ничего не понимаю». «Ты и не должен понимать!» С отчаянием выкрикнула Мэгги. «Ты должен ему помочь! Сожрук отведет меня к нему, и я вычитаю его здоровым, понимаешь? Он ведь теперь в твоей истории! Здесь ты умеешь даже возвращать к жизни мертвых! Так что тебе стоит излечить рану? Прошу тебя!» Она обмакнула перо в чернила и протянула фенолио. «Боже мой, Мэгги!» пробормотал он. Это, конечно, ужасно, но я правда не знаю, что мне писать. Я даже не знаю, где мо. Если бы я хоть представлял себе это место, Мэгги смотрела на него во все глаза, и вдруг слезы, которые она сдерживала все это время, хлынули потоком. Прошу тебя, шептала она, но «Ну, хоть попробуй. Сажерук ждет, он там за городскими воротами. Финолио мягко вынул из ее пальца в перо. Я. «Попробую», — хрипло сказал он. «Ты права, это моя история. В другом мире я не мог бы ему помочь. Но здесь вдруг и вправду получится». «Отойди к окну», — приказал он, когда она подала ему два листка пергамента. «Посмотри на улицу, понаблюдай за людьми или за птичками на небе, займись чем-нибудь. Делай, что хочешь, только не смотри на меня, а то я не могу писать». Мэгги послушалась. в толпе под окном она разглядела минерву с детьми и соседку из дома напротив свиньи с хрюканьем протискивающейся среди людей солдаты с гербом жирного герцога на груди она смотрела на все это но ничего по-настоящему не видела она слышала только как фенолия макает в чернильницу перо как оно скрипит по пергаменту останавливается и пишет дальше пожалуйста молила она пожалуйста пусть он найдет правильные слова. Перо надолго замерло. Тишина болью отдавалась в сердце Мэгги, а внизу тем временем нищий с костылем отталкивал с дороги ребенка. Время постепенно растягивалось, как удлиняющаяся тень. По улицам сновали люди, собаки лаяли друг на друга, из замка доносился звук труб. Мэгги не знала, сколько прошло времени, когда Фенолио со вздохом отложил перо. Розенкварц все еще похрапывал, вытянувшись как линейка за банкой с песком. Фенолио взял песочницу и посыпал влажные чернила. — Ты что-то придумал? — спросила Мэгги. — Да. Но не спрашивай меня, хорошо или плохо. Он протянул ей пергамент, и ее глаза забегали по строкам. Их было немного. Но если это те, что нужно, значит достаточно. Его я не придумал, Мэги. Ласково сказал Финоллю. Твой отец не персонаж моей книги, как Козимо, Сажерук или Каприкорн. Он не из этой истории, поэтому не надейся уж слишком, слышишь? Мэги кивнула, сворачивая пергамент. Сажерук просил передать, чтобы ты приглядел за его дочерью, пока его не будет. За его дочерью. У сожерука есть дочь. Это я написал. Ах да, кажется, их даже две. Одну ты во всяком случае знаешь. Это Брианна, служанка уродины. Брианна? Пинолио недоумевающий посмотрел на нее. Да. Мэгги взяла кожаный мешок, прихваченный из другого мира, и направилась к двери. Присмотри за ней. Он велел передать тебе, что иначе ты горько раскаешься, что придумал человека, умеющего вызывать огонь. — Сожрук так сказал? — Фенолио откинулся на стуле и рассмеялся. — Знаешь, он нравится мне все больше и больше. Пожалуй, я и правда напишу о нем еще одну книгу, где он будет главным героем и не... — Погибнет? — Мэгги уже стояла в дверях. — Я ему это передам. Но боюсь, у него раз и навсегда пропала охота попадать в твои книги. Но он туда уже попал и даже добровольно вернулся, крикнул Финоллю и ей вслед, пока она торопливо сбегала по лестнице. Мы все попали в мою книгу, Мэгги, мы завязли в ней, по уши. Когда ты вернешься, я познакомлю тебя с Козимо. Но Мэгги не ответила. Откуда ей знать, когда она вернется? Это так, ты торопишься? спросил Сожерук, когда она совершенно запыхавшись остановилась перед ним. засовывая в свой мешок пергамент фенолию. Что это за пергамент? Старик что дал тебе одну из своих песен в качестве дорожного провианта? Что-то вроде того, ответила Мэгги. Ладно, лишь бы мое имя там не упоминалось, сказал Сажерук, направляясь к дороге. Далеко это? спросила Мэгги с трудом успевая за ним и Фаридом. К вечеру доберемся, бросил Сажерук через плечо.